Голубоглазый монах-чужеземец, умеющий открывать в себе третий глаз с помощью медитации, выступает главным наставником и помощником в этих трудах. Он держит в левой руке шар, похожий на красное солнце, каково и символизирует его третий глаз. Из этого глаза исходит яркое сияние. Если киноварное поле хорошо возделано, его жизненные силы переносятся в почки, которые именуются также излученной реки. Здесь поток энергии поворачивает резко вверх и проходит через два важных узла. Один позади сердца, центральные ворота в спине, а другой в затылке, верхние ворота яшмового града или яшмовая подушка. Далее он движется через верхнюю часть головы, дворец грязевого зала, колбу. И здесь третий глаз усиленной жизненной энергией начинает ярко сиять в состоянии медитации. Это сиятельный зал Минтан, где древние цари собирались когда-то для просветленных бесед с мудрейшими мужами государства. Затем пульс Ян опускается к переносице, где и заканчивается. Итак, человек в китайской традиции не просто зеркало мира, но образ духовных метаморфоз бытия. Это прежде всего тело, но не в качестве праха, а как прообраз жизненной целостности. Добродетельный сын, согласно нормам конфуцианской морали, должен был беречь в неприкосновенности свое тело, в котором продлевалась жизнь его родителей. В императорском дворце лица с телесными увечьями или ранами не допускались к участию в жертвоприношениях. По древнему обычаю следовало закупоривать все отверстия в теле покойника – Не менее примечателен тот факт, что возраст человека в Китае исчисляли с момента зачатия, то есть признавалось существование тела прежде телесного облика и индивидуального сознания. В китайской медицине известны соответствия между годовым циклом и круговоротом ци в организме. Такие соответствия находили даже для числа вдохов или ударов сердца. Следует упомянуть и о принципе взаимоподобия внутреннего и внешнего в китайской концепции тела-универсума. Все функциональные системы организма, несводимые, напомним, к анатомическим органам, имели свои проявления на поверхности тела. Средой же преемствования микро- и макромира считались токи жизненной энергии. Именно погружение в поле ци по китайским понятиям воспитывает в человеке сверхчувствительность, способность предвосхищать движения и даже мысли окружающих. По этой же причине всякое тело выходит из пустоты, ибо пустота есть условие всякой сообщительности. Неудивительно, что китайских врачей всегда интересовали в человеке, прежде всего и едва ли не исключительно, сочленение и отверстия, в том числе выходы энергетических каналов, в сущности, именно пустоты в плоти. К минской эпохе в медицине Китая давно уже сложились очень подробные и систематические методики сбережения и пестования этого энергетического потенциала организма. При всех различиях они имели одну общую цель — сохранить и укрепить жизненную целостность тела, ведь энергия в организме считалась прообразом единого дыхания пустоты. Поэтому китайские знатоки духовно-телесного совершенствования, а ими были в основном даосы, всегда предостерегали от чрезмерного развития какой бы то ни было стороны человеческой жизнедеятельности, будь то интеллект, жизнь чувств или физическая сила. От подвижника Дао требовалось прежде всего оберегать внутри единое дыхание. Уже в древнейшей книге рукопашного боя, кануне совершенствования мышц, 7 век, сказано, «Пусть ци будет оберегаема внутри и не рассеивается вовне. Когда ци собрана воедино, сила собирается сама собой, а когда ци в достатке, сила сама собой достигает всюду». Это оберегание жизненной цельности означало в первую очередь соблюдение принципа срединности во всех делах. Китайская аскеза не требовала от своих приверженцев никаких усилий, за исключением, казалось бы, самого простого и легкого — отказаться от всех усилий и вожделений, от всего насильственного и чрезмерного. По словам знаменитого врача Сунь Сымяо, чтобы сохранить здоровье, достаточно следовать следующим нехитрым правилам. Не слушать раздражающих звуков, не говорить праздных слов, не делать лишних движений и не держать в голове суетных мыслей. Мудрость по китайским понятиям — это умение не просто чего-то не делать, а не делать ничего особенного и жить в свое удовольствие, так чтобы пища была угодна животу, работа — мышцам, а погода — кожа. Мудрость в китайском понимании начинается с благоразумного умения все делать в меру. Благоразумие же предполагает действие сообразно обстоятельствам в соответствии с естественным ритмом жизни. Чтобы воспитать такое чувство, не требуется небольших знаний, недолгой тренировки. Достаточно одного — внутренней свободы. Той свободы, без которой не может быть настоящего творчества и приносимой им радости. Разумеется, ритм жизни задается изначально циклами природного мира. Например, весь быт подвижника Дао зависело от времени в пределах суток, месяца, года и более продолжительных периодов. При этом человеку следовало не просто пассивно следовать ритмам энергии, но выполнять недостающие на данный момент ее качества, добиваясь как можно более широкой и устойчивой гармонии жизненных сил. К примеру, весной полагалось есть поменьше кислого и побольше сладкого, чтобы стимулировать ослабевающую в это время года работу селезенки. Летом есть больше горького и меньше вяжущего, что благотворно воздействовало на легкие. Осенью предписывалось есть поменьше сладкого и побольше кислого ради улучшения работы желчного пузыря. А зимой надлежало есть больше горького и меньше соленого ради укрепления сердца. В руководствах по здоровой жизни, получивших распространение как раз в Минскую эпоху, дотошно перечисляются полезные и вредные для здоровья компоненты пищи. Практика психосоматического совершенствования, которую именовали «вскармливанием жизни» Ян Шен, охватывала решительно все стороны человеческой жизнедеятельности. Но принцип ее был всюду един — стимулировать и регулировать токи энергии. Гимнастические упражнения способствовали достижению этой цели посредством растяжения конечностей и сухожилий, методы медитации посредством более углубленного дыхания и раскрепощения сознания. По-прежнему широко распространены были приемы даосской сексуальной практики, которая тоже была частью вскармливания жизни. В минское время эта практика тесно срослась с прочими методиками даосского подвижничества. Даус Хун живший в XVI веке, в своем сочинении «Секреты искусства брачных покоев» дает подробные наставления, касающиеся правильного соития женщины и его эзотерического смысла. Последний заключается в выращивании эликсира бессмертия — семени чистейшей энергии ян, благодаря которому подвижник обретает новое духовное тело и приобщается к лику бессмертных. Для мудрого, согласно Хун Цзи, Саити не имеет ничего общего со сладострастием. Более того, опытные партнеры, указывает он, будут испытывать интимную близость даже без близости плотской. Секрет же мастерства в столь деликатном искусстве тот же, что и в любой деятельности. Отсутствие волнений и торопливости, безмятежный покой и обостренная духовная чувствительность». В практике вскармливания жизни огромное значение имели, конечно, не только методы совершенствования, но и используемые для этого материалы. Китайцы великие мастера составлять вещества, которые могут служить улучшению и очищению субстанции жизни. Вещества эти могут быть и растительного. Ни один народ мира не создал столь подробных и точных справочников по фармакопее, как китайцы. И животного, и минерального происхождения. Среди последних особенно высоко ценились киноварь и яшма, вещественный субстрат чистейшего ян на Земле, семя дракона в земных недрах. Два этих минерала непременно входили в состав дооских эликсиров вечной жизни, а яшма с глубокой древности служила материалом для изготовления печатей, инсигний, амулетов и всевозможных украшений. В самом общем виде пестование в организме высшей гармонии космических сил толковалось как соединение воды, ассоциировавшейся с почками, главным прежденебесным органом тела, и огня, соотносившегося с сердцем, вместилищем сознания и чувственной жизни. Таково было содержание даосской алхимической практики, в котором алхимическому тиглю уподоблялось само тело подвижника Дао, Содержимое же этого мирового тела тигля включало в себя три модуса. Животворная энергия Цзин, отождествлявшаяся у мужчин с семенной жидкостью. Энергия ци и духовность шень, воплощение пустотного динамизма дао. Усилиями многих поколений подвижников дао было разработано множество методов превращения семени в энергию, энергии в духовность и, наконец, возвращения духа в великую пустоту тайна тайн мудрости Дао. По традиции число основных метаморфоз приравнивалось к 7 и 9 числовым символом Высшего Ян.